Вокруг старые глиняные дома с плоскими крышами, множество маленьких торговых ловчонок. Сворачиваем в небольшой переулок, где невозможно разойтись даже двум прохожим. Здесь нет солнца, сплошные сумерки, и следует внимательно смотреть под ноги. Вот здание, которое мы искали, трехэтажный старинный домик, покрашенный в охровый цвет, с тяжелой облезлой дверью. Мы прокрадываемся в помещение незаметно. Кругом воцарилась тишина. В длинном коридоре видим приоткрытую дверь. Оттуда струится свет. На цыпочках подойдем к дверце. Очень осторожно откроем ее шире. В комнате молодой мужчина, лет 35, сидит за столом и над чем-то колдует в ноутбуке. Подходим ближе, чтобы внимательно присмотреться к нему. Это главный центр самой мощной рекрутинговой компании в мире. Вот это старое здание в заброшенном уголке земли — рекрутинговая компания? Воскликните вы. Да еще и крупнейшая в мире. Дорогой читатель, часто по телевизору показывают репортажи из Ирака, Сирии, Ливии, Иногда новости начинаются с экстренных сообщений, что в Париже экстремисты расстреляли много людей, в Брюсселе взорвали бомбу, в атаковали отель, в Найроби захватили заложников в крупном торговом центре. Кто все это делает? Как ты думаешь? Ты не задумываясь, отвечаешь. Террористы, исламские радикалы... Но откуда они взялись? Ведь все люди рождаются чистыми детьми, в них нет озлобленности и жестокости, они любят своих родителей, играют в нехитрые игрушки, радуются улыбкам взрослых, которые с большой добротой воспитывают их. Эти дети могли стать прекрасными, добрыми людьми. Но что толкнуло их на путь жестокости и насилия? В старом домике в центре Абу-Кемаля мы нашли центр вербовки, мощного конгломерата под названием Харизастан. Дорогой читатель, ты не поверил мне, что именно здесь располагается самый мощный за всю историю человечества рекрутинговый центр, который запустил свои цепки из щупальца Практически во все страны мира. Тогда давай понаблюдаем за работой обитателей этого дома. Для начала рассмотрим здание. Но это обычный арабский дом, ничем не выделяется на фоне других. Состоит из нескольких комнат. На их стенах висят традиционные персидские ковры. На полу расстелены ковры местного производства. В углах стоят старинные кованые сундуки, Здесь же разместились деревянные компьютерные столы и самые простые стулья. В доме нет роскоши, нет кондиционеров, современных дорогостоящих систем связи и безопасности, лишь только тонкий кабель для телефонной и интернет-связи. Все очень просто, скромно и неброско. Мы стоим за спиной человека, который управляет эмоциями миллионов людей, умело расставляя капканы по всему миру. Но зачем это ему? Давайте заглянем ему в глаза и постараемся прочитать его душу, как открытую книгу, чтобы найти ответ на наш вопрос. Ты, конечно, спросишь, не опасно ли это? Ведь мы узнаем слишком много секретной информации, и тогда нам точно не сдобровать. Но наша смелость способна посмотреть ужас в глаза. Аккуратно обходим хозяина. Что мы видим? Мы уносимся в прошлое этого человека. 11 апреля 2003 года. Ты стоишь на подступах к Багдаду. В нескольких километрах от столицы Ирака наступают американские войска. Ночью... Будет штурм города. Жители Багдада с напряжением ждут дальнейшего развития событий. В одной из наспех вырытых еще вчера траншей засел взвод солдат президентской гвардии. Командует ими молодой капитан. Ему, наверное, около 25 лет. Честное мужественное лицо. Во взгляде решительность и готовность погибнуть за свою страну. Сейчас должна прийти помощь. Танки, артиллерия, подразделения личной гвардии, президента Саддама. Но где они? Где самолеты? Где все офицеры и генералы? Почему никого нет? Расцветает. Солнце постепенно озарило город. Первые лучи заскользили по тротуарам древнего Багдада. И вместе с солнцем в город... Входили американские танки. Капитан пытался связаться со штабом, но связь не работала. Кроме него, город больше никто не защищал. Он хотел бросить свой маленький отряд в бой, но понял, что никак не сможет защитить столицу своей родины. Капитан посмотрел на своих солдат и понял, что их предали. Гибнуть не было смысла. Ему искренне стало жаль этих молодых ребят, как и он готовых умереть за свою страну. Танки наступали, некоторые жители Багдада вышли поглазеть на заморских гостей, а кто-то начал приветливо махать завоевателем своей страны. Куча репортеров выпрыгнула из бронированных машин и стала снимать происходящее на камеры. Через час весь мир. Увидел ликующих жителей Багдада, радостно встречающих своих освободителей. А что наш герой? Где он? Проследуем за ним. Преданный начальством, капитан покинул свои рубежи, за которые не должен был пускать врага. Посмотрим на него. Его терзают страшные мучения. С одной стороны, боль предательства. Ты знаешь это чувство, когда рассчитываешь на кого-то до последнего, но в конце концов понимаешь, что к тебе никто не придет. Не веришь, что тебя предали. Пытаешься найти оправдание, почему в нужный момент рядом не было тех, на кого ты рассчитывал. И нужно долгое время, чтобы смириться с этим. В таком состоянии, капитан... Покинул свои позиции. Второе более страшное чувство съеда от нашего защитника Багдада — это омерзительное чувство осознания собственной трусости. Ты бежал с поля боя, как последняя трусливая собачонка. Настоящий, достойный человек обязан был сражаться до последнего, погибнуть в бою, но не пропустить врага в свой дом». Вспомни свое состояние, когда тебе нужно было проявить характер, сжать в кулак всю свою волю, отбросить все страхи, которые подло обложили тебя со всех сторон, и быть мужественным именно в этот момент. Но страх победил, и ты промолчал, уступил, сделал шаг назад, не смог сказать «нет». Не поднял руку, чтобы дать отпор более сильному противнику. Помнишь, как становилось стыдно за себя, за свою слабость, как хотелось повернуть время вспять, исправить ошибку и не чувствовать себя трусом? В таком состоянии капитан покинул Багдад со страшной болью, которая раздирала его душу. Сколько раз он корил себя, что не дал бой американцам, да, его бы убили, но он бы погиб как герой, а не бежал как последний трус. В таком состоянии капитан ушел в пустыню, чтобы найти там смерть или успокоение. Дальше так жить он не мог.